Разбудите меня, если я сплю, воскликнул Тед и шутливо прикрыл глаза. Губы расползлись в счастливой улыбке. Что я вижу? Зрелище не для смертных! Селия бросилась к нему и обняла. Изо всех сил, как в детстве, когда чего-то пугалась. Маленькая, но светлая комнатка, кровать, прикроватная тумбочка. Все, как он и рассказывал. Под потолком подвешен сундучок телевизора летней давности. «Ты похудел, папа». Отец и в самом деле похудел и постарел. Щеки ввалились. Негустая седая бородка выглядит не особенно опрятно. «И что? По-моему, сейчас все к этому стремятся». «Погоди-ка. Я привезла шоколад. Тебя надо подкормить. Хорошая новость». Дэвид передал ей рюкзак. Селия вспомнила, что забыла представить спутника. «Папа, это... доктор Дэвид Мерино, мой коллега из Нью-Йорка». Тед глянул на незнакомца с притворной свирепостью. «Янкис, вперед. Дэвид ответил мгновенно. «Ну нет, последние сбережения я бы на них не поставил». «Сразу видно, умный человек, доктор Дэвид Мерино». Отец широко улыбнулся. «Я Тед. Приятно познакомиться». Дэвид крепко пожал протянутую руку. «Мне тоже». «Как дела, Тед?» «Совру, если скажу, что мне безразличен дочкин шоколад». Селия достала из рюкзака большую плитку молочного шоколада. «Вы же видите, доктор Мирина. Моя дочь — настоящий ангел. Еще бы не видеть». Серьезно подтвердил Дэвид. «Ангел-хранитель?» «Хорошо, что не ангел-охранник. Тут таких и без нее хватает». Селия повернулась к Беннимену. Тот так и остался стоять в дверях. «Ничего такого не случилось? Никаких изменений в состоянии?» «Я все слышу, тыквочка». Тед шуршанием развернул шоколадку. «Что-что, а уши у меня в порядке? Могла бы и меня спросить». «Тебе я не верю, папа. Ты не врач». «Ну да, ты же знаешь этот старый анекдот?» «Плохие новости», — говорит доктор больному. «Во-первых, у вас рак. А во-вторых?» «Во-вторых, у вас болезнь Альцгеймера». «Ну хорошо, значит, рака у меня нет». Дэвид засмеялся. «Тед чувствует себя нормально», — серьезно сказал Бенимин. «Тоскует по дому, как, впрочем, и все остальные». Селя не могла отвести глаз от простенькой, без всяких хитростей кровати. Она думала о десятках одинаковых дверей, которые они миновали по пути. Бесконечная вереница безликих палат с одинокими, лишёнными смысла жизни стариками. Тед с заметным удовольствием жевал шоколад. Даже глаза прикрыл. «Можем прогуляться, если хотите», — предложил Бениамин. «Или посидите здесь, как вам угодно. Зависит от того, сколько у вас времени». «А папа имеет право на прогулки?» «Конечно, все имеют. По определенной схеме, разумеется». «Тебе здесь что, парк, тыквочка?» — сказал Тед с набитым ртом. «Хотя газон есть, дуванчики. Какой газон без одуванчиков?» «Мне бы очень хотелось его осмотреть», задумчиво сказал Дэвид. «Газон или меня?» «Сначала газон, потом вас. Или наоборот. Сначала вас, потом газон». «Вам, наверное, интересно, не спятил ли я окончательно?» «Могу заверить, нет». «Пока не спятил, если мои слова что-то значат». «Никто так не думает, Тед», — поспешил вмешаться Беньямин. «О чем ты, папа?» Все равно без магнитно-резонансной камеры мы ничего не увидим. Еще чего? Тед мелодраматически вскинул руки и в неестественном положении сцепил их над головой. Чтобы я опять полез в эту адскую машину. Спокойно, спокойно, еще три часа, не больше, передразнил он. Папа, о чем ты? Укорила его Селия, хотя и она не могла сдержать улыбку. Какие три часа? Я не сумасшедший. Я знаю, папа, знаю. Тыкочка, не уезжай пока. Ладно, побудь со мной. Дэвид и Беннимен, не сговариваясь, двинулись к двери. Поговорите, поговорите, сказал Беннимен. А вместо вас прогуляемся мы с Дэвидом. Тяжелая дверь закрылась за ними, на удивление бесшумно.